Глава двадцать 29. Арестовывать лже мы не имели права, так что Приру пришлось сообщать своему начальству. Почему не имели, ведь он дознаватель? А потому что на территории академии у него нет никаких прав. Этим должен заниматься местный начальник службы безопасности, а Алика носит непонятно где. А кроме того, Прир не врал, что он сюда приехал учиться. Так что он тут даже дознавателем представляться права не имеет. Нет, его начальство в курсе ситуации, дало добро, но всё равно он здесь не власть. В общем, пришлось обращаться к заму Алика, объяснять ситуацию, ну, насколько это возможно. И он нам не отказал в аресте, хотя я, честно говоря, сомневалась, что он нас послушает. Зейр о Зайранём неплохо отзывался. Но его-то здесь нет. Мы сдалил же Эси на руки этому заму. Даже вместе с ним дошли до местной тюрьмы, чтобы удостовериться. Нет, и пару камер специального противомагического карцера можно было назвать только с очень большой натяжкой. Но на всякий случай в академии было и такое. Мало ли что случится. Возможно, одного или нескольких человек придётся изолировать. На поверхности же, а была эта самая рзац тюрьма в подвале, не в том, который бывшие подземелья, а отдельном, специально для этого предназначенном. Нас встретила Тена. Может, вы всё же объясните мне, что здесь происходит? Теана. Я могла бы помочь. Ты знаешь, какие у меня связи и кто мой отец. Последняя реплика была обращена не ко мне, а к Приру. На что тот отчетливо поморщился. Я не имею права. Ой, оставь. Она махнула рукой и повернулась ко мне. Ты обещала. Ну да. Но, в общем, это была не Аси. Это я поняла. А где настоящая? На это я лишь покачала головой, прикрыла глаза. Демоны возьми, что происходит? Я немедленно сообщу отцу. Он в курсе. Буквально четверть часа назад с ним говорил. Совершенно индифферентно ответил Прир. Вот как? То есть все в курсе, одна я нет? Ваш отец уже на пути сюда. У вас будет возможность самой спросить у него. На этот пассаж поморщилась уже Тена. И когда он прибудет? Примерно через два часа. Ему надо собрать людей. Он порталом? Тут всё настолько важно. Понятное дело, что порталом. Других способов быстрого перемещения тут нет. Ближайший город со станцией дирижаблей в сутках пути. Так что если что-то срочное, твой отец из королевской службы дознания, уточнила я. Да? А как ты догадалась? Я лишь пожала плечами. Это было очевидно. Но тут я задумалась. Королевская служба дознания это, конечно, хорошо, Только я-то работаю, точнее, буду работать на другую службу. Понятное дело, что тут есть некоторая конкуренция спецслужб. Если бы Алек был на месте, он бы точно сообщил обо всём своему начальству. Но его нет. А это в свою очередь значит, что сообщить должна я, как будущий работник. Просто обязана сообщить, я бы сказала. Вот только контактов никого из руководства у меня нет. Даже как связаться с Тисом, я представляю лишь примерно. Не говоря уже о ком-то повыше или, допустим, том офицере, который мне выдал дворянство, по переговорному артефакту с ним не связаться. Писать? Да когда это письмо дойдёт? Это подходит только в том случае, если я не задела болею, а чтобы ко мне вопросов не было. А потом я вспомнила про Марча. Он, конечно, остался в столичной, где бы она теперь ни была, но он мне может хотя бы подсказать, как можно связаться с начальством или самым сообщит. В Италик тоже. Неужели не мог мне оставить контакты на экстренный случай? Пока Приер объяснялся с стеной, пытался её в чём-то убедить, я зашла за поворот коридора, достала переговорный артефакт и вызвала Марча. Вызов шёл, только он не ответил. Хотела уже написать, но вдруг я ошиблась и связалась не с тем. Тут не номер, конечно, как в моём старом мире. Немного другая система. Но вдруг я всё же что-то сделала не так при вызове. Раздумывала я пару минут, уже всё-таки хотела набрать текст, как-нибудь обтекаемо, но в этот момент артефакт завибрировал. Вы пытались со мной связаться? Кто это? раздался искажённый голос Рена Марча. Это Натасинель Ренмарч. У меня есть важная информация, а Алек Рензе ушёл в горы, и я не знаю, с кем ещё можно связаться. Мне передать всё вам или Я замялась. Требовать контакта руководства было как-то слишком. Я слушаю вас, Ренна Синель. Я знаю, что Зейр в роще. У вас что-то ещё случилось? Случилось. Я вкратце обрисовала нашу ситуацию. Мы нашли тело девушки сегодня утром. Все признаки смерти от рук тех же преступников. Немного помявшись, ответил он. Но мы её до сих пор не опознали, ждём некроманта. Возможно, это ваша знакомая. Но ведь вы её тоже знаете. Как это не опознали? Её сбросили в песчаный карьер за городом уже более двух месяцев назад. Из-за дождей карьер наполнился водой, так что опознание существенно затруднено. да уж. Я забыла уже, что столько времени прошло. Что? В подгорное время летит быстро, усмехнулся Марч. Скажем так, тут есть чем заняться. Могу представить. А Талика нет вестей? Нет, он ушёл уже более двух суток назад. А так и ни разу не вышел на связь. В роще артефакты не работают. С ним всё в порядке, не волнуйтесь. Он опытный боевик и не в таких переделках бывал. Я не могу не волноваться, скривившись, про себя ответил я, хотя и понимаю, что не о чем. Он же только проследит. А ответом мне была какая-то подозрительная тишина. «Рен Марч, он ведь только следить будет. Он так сказал, мы так договорились. Ната сказал и замолчал. Впрочем, мне уже слова были не нужны. Я всё и так поняла. У него другое задание, да? Вы понимаете, что он там один против трёх десятков магов. Ему не надо с ними драться. Но мы думаем, что они могут вывести на лагерь артефактора, того, что из пустынной рощи сбежал. Так. То есть вы его одного кинули в пасть мутанту? возмутилась я. Что он там один с ними со всеми будет делать? Его же убьют. Не убьют, он опытный маг. Они тоже не вчера родились. Ната, послушай, у него задание. Он вернётся через день, максимум два. А сейчас извини мне нужно передать новую информацию начальству. Сказал и отключился. Это надо понимать так, что он не пожелал слушать дальнейшую истерику. И что самое противное, я не могла пойти к Приру и сказать, что Алика надо вытаскивать Потому что у того секретное задание то ли от службы магической безопасности, то ли вообще от ордена. А ни к тому, ни к другому дознаватель не имеет ни малейшего отношения. Я вернулась к себе уже практически под утро и устала, плюхнулась на кровать. И что делать? Впрочем, вариантов у меня не то чтобы много. Можно наплевать на всё и сказать всё-таки Приру, либо просто сидеть и ждать. Не идти же мне самой в рощу. Я там недалеко уйду. И что мне дороже? Жизнь Алика или карьера и, возможно, свобода, если я скажу Приру? Отвратительный выбор. Хотя кто сказал, что Зейру вообще нужна моя помощь? Может, Марч прав, и он достаточно сильный маг, чтобы выполнить возложенную на него миссию. А я тут просто как глупая курица на сетка переполошилась. Но не могу же я не волноваться, верно? Как я буду жить, зная, что могла что-то сделать и не сделала, если с ним что-то случится. Я вскочила с кровати, заходила по комнате, пытаясь всё же принять какое-то решение. Но мои забеги от стены к стене прервались в тот момент, когда пол подо мной содрогнулся. Потом ещё, и ещё раз. Я даже чуть не упала, настолько тряска была сильной. Это что? Общежитие в катакомбы проваливается? Или со стороны обрыва плато подмыло и здание сейчас завалится. С этими паническими мыслями я ринулась к двери. Я хотя бы была одета, а народ выскакивал в коридор кто в чём, путаясь в рукавах и пытаясь натянуть штаны. Это было бы забавно, если бы не было так не по себе. Быть погребённой под завалами сползающего с гор дома точно не предел моих мечтаний. Тряхнуло ещё раз, сильно. С потолка посыпалась побелка. Со стен штукатурка, но, оглянувшись, я поняла, что здание-то не рушится. Более того, судя по виду, особых повреждений оно не понесло. Тут, конечно, нужно специалистов приглашать. вдруг где-нибудь трещины? Но падать оно точно не собиралось. Кстати, заметила, что в самотохе бегали не все. Кто-то выглянул из своей комнаты и зашёл обратно. Кто-то вышел, как и я, просто смотрел, что происходит. Правда, надо сказать, что я всё же побежала к лестнице но она была от меня довольно далеко, так что я не добежала. Остановилась на полдороги как раз у дверей Тэнны, из которых она вышла спокойная и полностью одетая, включая куртку. Через пару минут к нам подошёл Тхэн. Вроде не трясёт больше, пожал плечами парень. Можно расходиться. Надо выйти на улицу. Вдруг всё же есть повреждения в здании, озвучила умная мысль Тэнна. Никакими паникующими они не выглядели. Да и народ который до этого бегал в панике, начал потихоньку успокаиваться. Этому очень способствовали старшекурсники, которые и останавливали всю эту толпу. Все же бежали к лестнице, и если бы кто-то упал, его бы затоптали. Что-то вообще было такое? спросил я. Вероятно, землетрясение, пожал плечами Ткхен. Тут хоть и редко, но такое бывает. Это сильное, конечно, но маги не дали бы здание обрушиться. А, ну да, логично вообще-то. Я-то со своими старыми представлениями о мире, а тут магия. Ну чего тогда все побежали? Сравненных территорий просто не привыкли, пожала плечами Тена. А вы привыкли, значит? Я периодически наведывалась в имение бабушки в горах. Поверь, это не первое моё землетрясение. А я вообще из Гиса», — пожал плечами парень, потом посмотрел на наши недоумённые лица и объяснил: Это город в горах, в двух днях пути отсюда, с другой стороны хребта. Тряхнуло, конечно, знатно, но на моей памяти такое не один раз было. Горы молодые, ландшафт часто меняется. К тому же роща рядом, и она ускоряет всякие процессы в земле. Роща. А ведь там, в этой самой чёртовой роще, где-то находится Алик. Во время землетрясения и без всяких зон мглы опасно. Как бы с ним ни случилось чего. Нет. Надо идти к приру, к ректору или ещё кому. Пусть идут и его ищут. Теперь у меня не предчувствия, а железные аргументы. Ведь логично, что в горах и без катаклизмов небезопасно. Так что мы не съедем вниз с обрыва. На всякий случай уточнила я, чтобы хоть что-то сказать и как-то отвлечься, потому что хотелось куда-то бежать и что-то делать. "Не", Тенна тэномахнул рукой. "Ну, даже если свалимся, нас подберут, не волнуйся". «О, похоже пора идти. Я повернулась туда, куда указывала подруга, и увидела, что старшие собирают народ, чтобы вывести организованно на улицу. Мы тоже подошли. Потом вместе со всеми спустились на первый этаж, но что интересно, нас попросили не на плато собраться, а повели в учебное здание. Если у нас облетала штукатурка, то тут, похоже, вообще никто ничего не заметил. Весь народ собрали в коридоре первого этажа. Какого-нибудь актового зала тут не было. Был большой лекционный, но он точно не вместил бы всех учеников. А так вышел ректор и сказал, что мы можем разбрестись по всем открытым кабинетам, пока проверяют общежитие. Если не найдут критических повреждений, то можно будет уже вернуться. Хотя от чего возвращаться, если занятия начнутся через пару часов, за которые ещё неплохо было бы позавтракать. Может, поедим? предложил как-то нашедший нас в этой толкучке Жан. Опять мы нашей четвёркой собрались. Пошли тогда быстрее, а то сейчас все набегут, согласился Ткхен. Парни пошли занимать места, а Тена придержала меня за локоть. Отец приехал. Просил передать тебе, что ты, возможно, стала целью преступников. Иного мнения, почему лже Эсси решила пойти на обострение, он не видит. Да, странно, что она начала мне всё это выговаривать но я, честно говоря, думала, что целью были родители Эсси. Наверняка были, только они не приехали в родительские дни, не смогли вырваться из своего городка. У отца много работы, а его мать без него решила не ехать. Она выходит, этого не ожидала, уточнила я. Да, вероятно. Они вроде как планировали поехать, но чуть ли не в последний момент всё отменилось. И тут под горячую руку попала я. У них всё развалилось, весь план ожала плечами Тена, показывая свою осведомлённость. И давно ты всё знаешь. Отец приехал и просветил. Он рад был, что у меня удалось убраться из столичной, а тут такое. Я думала, твои родственники не в восторге. Мама не в восторге, отец мне даже помог сюда попасть. Но официально он тоже не в восторге. А почему не на юг? Не хотел растить лоботряску. Фыркнула та. Это цитата, если что. А тут вроде как всё серьёзно. "О, да, совсем серьёзно", буркнула я. "Да ладно, прорвёмся. Папа с мадиносом землю роет, пытаясь выявить всех причастных. Думаю, Рензер разберётся с лагерем артефактора. Наверное, уже разобрался, судя по всему. Ты о чём это?" нахмурилась я, хотя уже начала догадываться. "Думаешь, землетрясение спровоцировал он? Это вообще возможно?" "Всё может быть. Да не волнуйся ты так. Он опытный боец, по словам папы." А ему можно верить, так что ничего с ним не случится. Гу. Легко ей говорить. Я только отвлеклась от навязчивой мысли самой лезть в горы спасать Алика, как мне тут же об этом напомнили. А что теперь делать? Где его искать? Выходит, он специально пошёл следить за этой группой, полагая, что она наведёт его на лагерь, получается, что вывела, а там он сделал что-то, из-за чего произошло землетрясение. Это что же такое надо было сделать? Впрочем, тут есть такие артефакты, которые способны вплавить в землю целый храм со стадионом. Чего бы не быть таким, который устраивают локальный Армагедон. Надеюсь, он хоть успел оттуда удрать подальше. И почему он мне не сказал? Думал, что я буду его останавливать? Ну, я бы попыталась, конечно, но по факту у меня нет на него рычагов воздействия. Я всего лишь для него девушка с непонятным статусом, даже не жена. Если бы я уперлась, то мы бы элементарно поссорились. Возможно, он просто не хотел меня волновать. Эх, алик калик я тебя убью, если ты останешься в живых. Никого не собираются отправлять его искать, так ведь? угрюмо спросила я. "Нат, он боевой маг. Ничего ему не сделается. Там вокруг такие же боевые маги. А, ладно. Я махнула рукой. Потом попытаюсь найти Прира и сама с ним поговорю. Если Алек завтра не вернётся, то надо точно будет что-то делать. Да, поставим себе срок на завтра. Дороже идти часов шестнадцать, если не торопясь. Поэтому к завтрашнему утру он уже должен вернуться. А что слышно? Кто замешан? спросила я, когда мы уже подходили к столу. Парни не только успели занять место, но чуть ли не первыми получить еду и захватить её и для нас. Спасибо им, конечно, но у меня сейчас кусок в горло не полезет». Насчёт ректора ещё неизвестно, понизив голос, ответила Тена. Но вроде как арестовали двоих магистров или магистра и какого-то сотрудника. Двоих, в общем, подробностей не знаю. Я хотела узнать ещё что-нибудь, но тут пришлось закругляться с такой интересной беседой, потому что мы уже подошли к столу, а парням не стоит ни о чём знать. Я бы и Тену не посвящала, но её отец решил иначе. Кто я такая, чтобы спорить с каким-то там чином в службе дознания насчёт воспитания и информирования его дочери. Через час милой беседы нам сообщили, что общежитие вполне пригодно для жизни, а также что родственникам лучше уехать сегодня утром. В принципе, они и так должны были, но планировалось, что они могли пробыть до обеда. Теперь же их попросили собрать манатки сразу после завтрака. Объяснили это тем, что не хотят создавать дополнительную нагрузку из-за землетрясения. Какую нагрузку, на кого? Бред какой-то. Неужели не могли нормальные причины придумать или потерпеть полдня? Но ведь они же это всё не просто так делают, наверняка с какой-то целью. И что хотят в этих поспешных сборах увидеть прир и отец Тэны? Кто побежит, как и куда? Да при таком количестве народа это практически невозможно отследить. Впрочем, Прир написал мне и попросил зайти в обед, чтобы всё обсудить. Что интересно, место встречи кабинет ректора. Хм.